442. -е. Гуру. Переживать и чувствовать и ощущать всю тяжесть токов нельзя запретить чуткому сердцу. Но слабо из духа являть недопустимо. Оправдано все, совершаемое в осознании силы духа, но осуждено бессилие. Сильный побеждает, но победителя даже люди не судят. И так надо быть сильным всегда, и это осознание силы духа не уступать никому и ничему.